Глава 46. Рождество Христово. Я начал готовиться к празднованию Рождества Христова задолго до праздника, ещё с конца 1974 года. Для рождественского подарка заключённым я стал собирать застарелый и пожелтевший шпик и высохшие, твёрдые как камень пряники, от которых отказывались богатые и больные. Я наметил список людей, которым никто не присылал посылок и передач. к их числу, наряду с Залуским, Зайковским, Шведовым и другим политическим, я отнёс и многих уголовников. Всего набралось около 35 человек. Незадолго до 7 января я пережарил на электроплитке в сестринской весь собранный шпик вместе с луком. 6 января вечером я разделил все собранные продукты на 35 частей, а утром 7 января раздал подарки больным, не упоминая о Рождестве. Однако злобный уголовник Дупличук догадался, Рождество у ора решил справлять. Ну подожди, не на Николаевна покажет тебе Рождество. Он ли сообщил врачам о моих подарках, или дежурные сёстры, или санитары, я не знаю. Только после обеда, во время раздачи лекарств, когда я как всегда подошёл к сестре за своими десятью розовыми таблетками, мне в ладонь упали какие-то крупные таблетки грязно-серого цвета. Это не мои таблетки, Лидия Михайловна, сказал я дежурной сестре. Ваши, и рот мне покажите, враждебно ответила она. Уже быстро отреагировали. И какой злобный тон, подумал я, но таблеток всё равно не проглотил. Я лишь пихнул их за десну и рот приоткрыл чуть-чуть, так чтобы они не вывалились оттуда. Но Лидия Михайловна стрельная ворона. Она сразу поняла, что таблетки я не проглотил. Она лишь взглянула на мой полуоткрытый рот поверх очков и сразу отвернулась, ничего не сказав. Однако врачам доложила. После ужина, когда я снова пришел на лекарство, сменившая Лидию Михайловну дежурная сестра Анастасия Тимофеевна сказала мне, «А вам таблетки отменили. Вас скоро вызовут на укол». Новое прописанное мне лекарство оказалось мажептилом. После укола я пошел в свою камеру и... и только лег на койку, как влетела Лаврентьевна. «Витохин! Сдавай обязанности Виктору Ткаченко и собирайся в четвертую палату! Врачи и так меня ругают за то, что я до сих пор еще не перевела тебя туда!» Четвертая камера состояла сплошь из лежачих больных, наглухо вырубленных хроников. Лаврентьевна указала мне койку между Залузским и Молодецким, который тоже недавно перекочевал из третьей камеры в четвертую. Моё место оказалось точно таким же, как на сере в третьей камере. Вторая койка справа от двери, рядом с койкой Молодецкого. Только с другой стороны теперь лежал не Зайковский, а Залуский. Дверь в камеру захлопнулась. Пряник был заменён кнутом. Молодецкий за 4 года, прошедшие с тех пор, когда меня пытались с серой, и я лежал рядом с ним, нисколько не изменился. По-прежнему его били припадки эпилепсии. По прежнему он часто возбуждался и устраивал скандалы как днём, так и ночью. Удивительные люди эти коммунисты. Молодецкий, убивший двух своих малолетних детей, схватив их за ноги и размажьв головы об камни, вызывавший отвращение даже у других больных, стал любимцем Бачковской. Она всегда ласково с ним разговаривала, даже передавала иногда объедки со своего завтрака, и сёстры ей подражали. обещала его скоро выписать и на самом деле выписала мне хочется снова сравнить её с другим бесом Николаем Ставрогиным Ставрогин уверял, что не знает различия в красоте между какой-нибудь сладострастной и зверскую штукой в данном случае расколоть детские черепа о камни мостовой и каким угодно подвигом хотя бы даже жертвой жизнью для человечества очевидно Бачковская также не знала этого различия При ней санитары молодецкого не били и пускали в туалет курить. Но стоило только Бачковскому уйти домой, как начинался скандал. Санитары больше не пускали молодецкого курить. Тогда он возбуждался, стучал ногами в дверь камеры и как заведённый кричал: "Конституция проституция! Почему всем приносят дачки, а мне нет?" Потом вспоминал какие-то давние обиды, полученные в детском доме, и ругательски ругал своих бывших воспитателей. В конце концов, он, как испорченный патефон, застревал на какой-нибудь одной фразе и, дойдя до визга, повторял ее сотни раз. Тогда дверь камеры открывалась, врывались санитары и начинали избивать его. На все их удары, нацеленные по почкам и печени, Молодецкий кричал «Бей еще!». Уставшие, отбившие кулаки санитары звали сестру. Та приносила шприц с аминозином и делала Молодецкому укол. после чего он быстро засыпал. И было тихо в камере вплоть до следующего его скандала или же до следующего приступа эпилепсии. Костя Залузский, лежащий по другую сторону от меня, был тихий, но очень тяжело больной человек. Залузский политический. Во время войны он был бойцом УПА, и после пленения его, так же как и Зайковского, пытками свели с ума. Он был высокого роста и могучего телосложения. Глядя на него... Я часто задумывался о том, какого рода были эти пытки. Сам Залуцкий уже не мог описать их, но ходили слухи о каких-то узких металлических будках, в которых можно было только стоять, руки по швам. Якобы над головой заключённого, втиснутого в такую будку, включалась сирена и выла до тех пор, пока заключённый не терял сознание. Рассказывали также об удушении заключённого, привязанного к койке в кабинете следователя. Якобы следователь ногой включал электромотор, который натягивал верёвку и душил. Потом следователь отпускал ногу, и верёвка ослабевала, потом опять нажимал. Теперь залуски был похож на скелет. Очень редко он вспоминал старое время. В такие минуты он пел гимн УПА и другие песни украинских националистов. Через несколько дней меня перевели на Халопередол. Это было лекарство, которого я больше всего боялся. На ночь мне вводили халоперидол в уколе, а утром и днем давали по восемь таблеток. Все сестры теперь тщательно проверяли мой рот и не отвечали, когда я здоровался. От меня отвернулись даже те сестры, которым я еще недавно собирал металлические крышки со стеклянных банок. Они со мной больше не разговаривали, и лишь иногда я ловил на себе их внимательные враждебные взгляды. Преступление, которое я совершил, отметив Рождество Христово, С их точки зрения, было ужасным и непростительным. В их взглядах без труда читался укор. А мы-то думали, что ты исправляешься, помогали тебе. Мы ошибались. Из десяти сменных сестер только Ирина Михайловна не делала мне назначенных уколов, каждый раз куда-нибудь отсылая санитара, чтобы он не узнал об ее нарушении. Однако и она в разговор со мной не вступала. Медсестра Наталья Сергеевна жалобно улыбаясь перед тем как сделать укол тихо говорила: "Простите меня". уж если Наталья Сергеевна боялась ослушаться врачей, значит дело было не шуточное, значит меня приговорили. Кругом была глухая стена отчуждения и неприязни. Санитары перестали меня уважать в тот день, когда я передал обязанности кладовщика Виктору Ткаченко. Если я просился в туалет, то всегда слышал один и тот же грубый ответ: "Чего стучишься?" Аправка была: "Жди теперь следующий по графику". Однажды в столовой Шастак дал мне книжку Виктора Некрасова и рекомендовал её прочитать. Книга это были "Парижские путевые очерки". Мне не понравилось. Я с трудом дочитал до того места, где Некрасов описывал свой героический подвиг, и отбросил её в сторону. Героический подвиг состоял в том, что Некрасов, находясь в соборе Парижской Богоматери, держал свой рот закрытым в то время, когда священник вкладывал в открытые рты окружавших верующих просфоры. Это не первый раз, когда диссидент выставлял свой атеизм на показ, как добродетель. У меня под подушкой была другая книга, атеистическая брошюра, на последней странице которой рукой Чинного была вписана молитва. Я открыл её и стал учить молитву на память. Больше Шастак мне книг не предлагал, да мы и не виделись с ним, ибо я перестал ходить на прогулку. Хала передол приковал меня к койке. Я чувствовал сильную слабость и апатию. Хала передол отнял у меня желание жить, желание бороться и даже желание думать. У меня возобновились сны, кошмары наподобие тех, которые я видел во время пыток тизерцином, и сильно разболелись пальцы рук и ног. Ночью, во время прозрачного хала передолового сна, я тёр пальцы рук о тело, прикладывал к наиболее тёплым его местам, дул на них, ничего не помогало. Было такое чувство, как будто я их отлежал, но более сильное. Родство внешних ощущений указывало на их физическое родство. В обоих случаях причиной было нарушение кровообращения. Только в первом случае, когда отлежал, восстановить кровообращение было легко. В моем же случае это было невозможно. Халоперидол поражал сердце систематически, и с каждым днем недостаточность кровообращения становилась все заметнее. У меня появились судороги. Хотя мне был приписан корректор Ром Паркин, тем не менее ежедневно под вечер судорогами сводила мои ноги. Дней через семь после начала пыток халоперидолом началась задержка мочеиспускания. Появилась скованность во всем теле. Я перестал умываться и чистить зубы. В бане я уже не мог проявить необходимую скорость и тоже оставался немытым. Наконец я превратился в лежачего больного. Круглые сутки я лежал в койке, слегка прикрытый тонкой оболочкой хала-передолового сна. Вставал я лишь на приём пищи, на лекарство, до да в туалет. Оправка стала для меня дополнительной мукой. Чтобы попасть в туалет, надо было часами тихонько стучаться в дверь. сильно стукнешь и забьют. Когда наконец санитар выпускал из камеры, я приходил в туалет и не мог оправиться, ибо у меня начал атрофироваться аппарат мочеиспускания. Санитар, не испытавший подобных пыток, не мог понять моих мучений. Придуриваешься, а ещё говоришь, что не сумасшедший. Пошёл в камеру. Я так и уходил, не оправившись, а через короткое время снова стучал в дверь камеры, вызывая у санитара ярость и отборную ругань. Муравьёв, видя, что дело моё плохо, написал родственникам, чтобы они срочно прислали ему калорийную посылку. Её прислали, и он, подкупив санитаров, забегал ко мне в камеру и кормил меня как ребёнка. Но даже дополнительное питание не могло значительно отдалить тот конец, который был уже очевиден.